Сцена 14. В зимнем семестре у нас было такое беспорядочное расписание, что мы с Меридит только пять дней спустя улучили минутку, чтобы сбежать из замка. Джеймс, Рен и Филипп позаперлись по своим комнатам, скорее всего, учили текст. У нас не хватало времени сделать все как надо. А Александр исчез еще в начале вечера. Наверное, подумал я, он с Колином, но оставил эту гипотезу при себе. Из-за «Р» и «Дж» и работы над отрывками к экзамену все мы были непривычно на взводе. Перспектива «спокойно посидеть и выпить» выглядела волшебно привлекательной, но, придерживая дверь бара для Мэридит, я не был уверен, есть ли у нас на это время. Я ожидал, что в заведении будет почти пусто, учитывая, какой сегодня день, воскресенье, и сколько нам нужно всего сделать до двадцатого, уму непостижимо – Но в свинской голове неожиданно оказалось битком. Наш всегдашний стол был занят стайкой философов, которые громко спорили о том, насколько важна привычка Евклида из Мегары переодеваться женщиной. «Что они все тут делают?» — спросил я, пока шел за Мередит к столику в другой части зала. «Им что, ничего не задали на дом?» «Задали, но им не нужно в придачу заучить половину пьесы», — сказала она. У нас несколько искаженное восприятие. «Наверное», — ответил я, — «давай принесу нам выпить». Она села и сделала вид, что изучает коктейльную карту, как будто мы ее не знали наизусть, пока я двинулся к бару, огибая стулья и табуреты. Парень справа, кажется, третийкурсник с хореографического нехорошо на меня покосился, когда я попросил пинту и водку с содовой и лимоном. Покачал головой, когда я расплачивался, и, не произнеся ни слова, поднес стакан к губам. «Спасибо», — пробормотал я, обращаясь к бармену, и понес бокалы через зал, стараясь не облиться, пока уклонялся от вытянутых ног, ножек стульев и мокрых пятен на полу. Мэридит с благодарностью приняла водку и высосала половину, прежде чем мы хоть что-то друг другу сказали. Разговор складывался на удивление неловко. Мы отпускали поверхностные глупые замечания по поводу своих отрывков и грядущей маски, каждую секунду остро сознавая, что мы на самом деле не одни. Наш столик был третьим в ряду из пяти, и группки, сидевшие по обе стороны от нас, подозрительно притихли, когда мы уселись. Я заметил, что там были в основном девушки, все из Делакера. Девушки всегда так шептались. Я не мог понять, это что-то новое, или я просто раньше этого не замечал. Надо признать, я никогда не стоил перешептываний. Меридит допила, и я ухватился за возможность сходить за вторым коктейлем. Пока дожидался, прикидывал, не взять ли себе что-то покрепче. Я невольно гадал, насколько иначе мог бы сложиться вечер, если бы нам удалось на самом деле побыть наедине, и решил, что если все и дальше пойдет так ужасно... Предложу ей допить и вернуться в замок, где, по крайней мере, можно было запереть дверь или уйти в сад и дышать посвободнее. Когда я пришел обратно, Меридит улыбнулась мне с явным облегчением. «Как-то дико сидеть не за нашим столом», — сказал я. «По-моему, я ни разу не сидел в этой части зала». «Мы давно не заходим», — ответила она. «Наверное, утратили первоочередное право». Я обернулся взглянуть на философов, которые по-прежнему обсуждали возможную гомоэротическую одержимость Евклида Сократом, а мне принимали желаемое за действительное. «Могли бы его вернуть, — сказал я. — Если вы собрались здесь все вместе, можно было бы пойти на приступ. Нужно будет это устроить». Она снова улыбнулась, но улыбка вышла неуверенная. Ее рука лежала на столе, и в порыве редкой отваги я потянулся и положил свою поверх. Четыре ее пальца обхватили два моих. «У тебя все в порядке?» — спросил я театральным шепотом. «В смысле, на самом деле в порядке?» Она помешала коктейль. «Я стараюсь. Что бы там ни думали, меня тоже достало, что все пялятся. Я невольно покосился на соседние столы. Это прозвучит черство, но мне все равно». «Я больше не хочу быть девушкой покойника и только». Мне немедленно захотелось отпустить ее руку. «А кем ты хочешь быть?» — спросил я, не задумавшись. «Моей девушкой?» Она уставилась на меня. Все чувства с ее лица стерло удивление. «Что?» «Я не дублер Ричарда», — сказал я. Я не собираюсь выходить и играть его роль, раз он ушел со сцены. Я этого не хочу. Я тоже. Именно этого я как раз и не хочу. Господи, Оливер!» Глаза у нее были жесткие. Зеленое бутылочное стекло, хрупкое с острыми краями. Мы с Ричардом разошлись. Он был скотиной. Он измывался надо мной и над всеми остальными, и я с ним порвала. Теперь, когда его нет, об этом никто не хочет вспоминать. Знаю, но ты-то...» Я понизил голос. «Мне очень жаль», — сказал я. «Я просто... может, потому что ты... это ты, то есть... ты посмотри на себя. И я не понимаю, почему я? Я никто». Она отвернулась. Крепко закусила нижнюю губу, словно старалась не расплакаться или не закричать. Рука ее под моей была вялой и холодной, словно больше не составляла единого целого с другими частями тела. За столами по обе стороны от нас прекратились вообще все разговоры. «Знаешь, все говорят, что ты милый», — медленно произнесла она, — Лицо у нее было напряженное и задумчивое. «Но это не то слово. Ты хороший. Такой хороший, что даже не понимаешь, какой ты хороший». Она рассмеялась грустно и как-то смиренно. «А еще ты настоящий. Ты единственный из нас, не играешь постоянно на публику, не просто исполняешь роль, которую Гвендолин выдала тебе три года назад. Ее глаза снова встретились с моими. У губ так и держался эхом смех. «Я не лучше остальных. Относись к девушке как к шлюхе, и она научится вести себя как шлюха». Ее плечи чуть приподнялись, едва заметное пожатие. «Но ты ко мне относишься не так. А это все, чего я хотела». Я крепко зажмурился, потом посмотрел в потолок. Единственное, куда можно было смотреть без опаски. Единственное, откуда я знал, на меня не уставятся пять пар чужих глаз. Мне очень жаль, — повторил я, — жалея, что вообще заговорил. Жалея, что мне не хватило ума сидеть с ней, дивиться тому, что она захотела со мной здесь посидеть и не спрашивать, почему. Это было бы так легко, но легкости между нами нет и не будет. Если она хотела именно этого, мы сыграли ради этого в грязную игру. Из бара от таращащихся студентов можно было уйти, но неважно, запертали дверь, за нами наблюдает Ричард. Казалось, Неридит скорее устала, чем сердится. «Ну, мне тоже жаль». «И куда это нас приводит?» — спросил я, опасаясь вложить в этот вопрос слишком много надежды. Смелее, друг, снова сказал мне Ромео, не может рано быть серьезной. Не знаю, никуда. Она отняла руку. Давай просто вернемся в замок. Лучше там, чем здесь. Я встал в неловком молчании и собрал наши пустые бокалы. Помог ей надеть пальто, задержал руку у нее на плече. Она, казалось, этого не почувствовала, но я услышал, как девушка за соседним столом пробормотала, обращаясь к остальным. Ни стыда, ни совести. Но когда я вышел вслед за Мередит в декабрьскую тьму, мое лицо и шея горели от стыда. В черном небе танцевали первые снежинки, и я вдруг понял. Я надеюсь, что они обрушатся на землю миллионами быстро схватятся и погребут под собой все.